человек. В Евангелиях от Марка и Матфея после бичевания Иисус подвергается надругательством со стороны римских солдат. Происходит это во внутреннем дворе, куда Иисуса уводят после того, как Пилат объявил смертный приговор. Матфей Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, рождев его надели на него богриницу, и сплетя венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: радующийся царь иудейский, и плевали на него, и взяв трость, били его по голове. Марк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 Иван тоже говорит об издевательствах римских воинов после бичевания. И воины, плетью венец и стерны, возложили ему на голову и одели его в обагреницу и говорили: "Радуйся, царь иудейский!" и били его по Все три свидетеля говорят об обагренице и терновом венце, породе на царские регалии. Только Матфей упоминает о трости в руке, и только Матфей и Марк о том, что Иисуса били тростью по голове в остальном показания трёх свидетелей сходятся. Иван Златоуст обращает внимание на то, что надругательство над Иисусом было особенно жестоким и унизительным. Неявно ли, что дьявол тогда пировал вместе со всеми, до того они были жестоки и неукротимы, что из оскорблений, наносимых Христу, делали себе удовольствие. То, что совершали с ним, было крайней степенью надругательства. Не часть одна, а все тело терпело страдания: голова от венца, трости и ударов, лицо от оплеваний, лониты от зущенья, все тело от бичевания, облачение в богринцу и притворного поклонения, рука от трости, которую дали держать ему вместо скипетра. Что может быть тяжелее этого, что обиднее? истине, происходивший превосходит всякое описание. Что представлял собой терновый венец, возложенный на голову Иисуса. В христианской традиции он воспринимается как образ поношения, позора, унижения и жестокости, как некоторого рода издевательства над высокосвященными страданиями Господа. В то же время терновый венец не просто символ, он должен добавить боли и без того уже истерзанному бичами осуждённому. Греческий термин шип, колючка, терн может указывать на любое растение, имеющее шипы, такое, например, как зизифус или нильская акация. Венец из ветвей подобного растения должен был вызвать острую боль и обильное кровотечение, особенно при ударах по голове тростью. Отметим, что перед тем, как повести Иисуса на распятие, воины снимут с него погреницу. Однако евангелисты ничего не скажут о снятии с него венца. Вероятно, венец оставался на его голове до самого конца. Так во всяком случае восприняла евангельский рассказ христианская иконография. На иконах распятия Иисус, как правило, изображается в терновом венце. Основная разница между Матфеем и Марком с одной стороны, и Иоанном с другой заключается в том, что у Иоанна бичевание Иисуса и надругательство над ним происходит не в конце, а в середине процесса. Чем это объясняется? Некоторые ученые видят объяснение в особенностях композиции рассказа о суде Пилата в четвёртом Евангелии. Давно было обращено внимание на то, что весь рассказ евангелиста Иоанна о суде Пилата распадается на семь сцен, происходящих поочередно то снаружи, то внутри притории. В первой сцене Пилат выходит к иудеям, чтобы выслушать их обвинения. Во второй заходит внутрь и начинает допрашивать Иисуса. В третьей выходит к иудеям и объявляет о его невиновности. Четвертая сцена избиение Иисуса, оно происходит внутри. В пятой сцене Пилат вновь выходит к иудеям, а затем к ним выходит Иисус в терновом венце. В шестой сцене Пилат снова заходит в преторию для беседы с Иисусом. И наконец последняя седьмая сцена, происходящая снаружи, когда Пилат выводит вон Иисуса и объявляет смертный приговор. Избиение Иисуса стоит в центре композиции, имеющей хиастическую структуру. В этой структуре из семи сцен четвёртая сцена играет роль не только композиционного, но в некотором роде и эмоционального и смыслового центра. Именно в этот момент римляне как бы становятся на сторону иудеев. Эмоции, движущие толпой снаружи, вторгаются внутрь, где и Иисус и Пилат до этого вели тихую беседу. У Матфея и Марка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 Мы видели, что в рассказах синоптиков о суде Пилата Иисус лишь однажды ответил ему на вопрос, а затем молчал. Синоптики достаточно рельефно показывают Пилата, подробно говорят о действиях первосвященников и о криках толпы, но о том, что делал и как себя вел Иисус, они умалчивают. Повествования синоптиков очень лаконичны, они описывают события, но не дают их осмысления или толкования. В Евангелии от Иоанна все обстоит иначе. Для Иоанна вообще характерно не только рассказывать те или иные эпизоды или передавать слова Иисуса, но и показывать богословский смысл описываемых событий или речей. Это достигается за редким исключением не за счет вкрапления авторских пояснений в текст, а за счет более подробной, чем у других евангелистов, передачи того, что происходило и что говорилось то же самое мы наблюдаем в истории страстей лишь в нескольких деталях Иоанн расходится с другими евангелистами все основные передаваемые им факты у него с ними общие и даже реплики героев практически совпадают я не нахожу в нем никакой вины радуйся царь иудейский распни его Но подробность, с которой Иоанн описывает происходившее, позволяет читателю не только узнать фактическую сторону событий, но и получить их богословское осмысление, что особенно важно, учитывая центральный характер истории страстей для всей евангельской истории. Мы помним, что у Луки Пилат трижды заявляет о невиновности Иисуса. То же самое у Иоанна. После первого раунда допроса Пилат говорит: "Я никакой вины не нахожу в нем». Далее он повторяет тоже после бичевания Иисуса, а затем в ответ на требование толпы распять его. Пилат выводит Иисуса к народу со словами: "Се человек". В этих словах некоторые современные комментаторы видят презрительную насмешку, смысл которой, посмотрите, этот жалкий тип, ваш царь Другие наоборот видят в них восхищение вот это человек Второе толкование представляется нам натяжкой. Мы не знаем, какой точный смысл вкладывал в свои слова Пилат, но для евангелиста они вероятно связаны с наименованием сын человеческий, который Иисус применял к семье. Возможно, они связаны с конкретным предсказанием Иисуса о своем распятии. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. На каком языке Пилат произнес свою знаменитую фразу? Как мы предположили, допрос Иисуса он вел на греческом. На нем же, вероятно, разговаривал с Иудеями. В латинском переводе она получила широкую известность на западе, легла в основу многих живописных произведений. Не мог ли и Пилат произнести ее на латыни? Лаконичность выражения, как известно, является свойством классической латыни, и в данном случае Пилат вполне мог воспользоваться своим родным языком. На нем же он мог произнести и сам смертный приговор, обычно выражавшийся в формуле ты взойдёшь на крест. Пилат предлагает иудеям самим разобраться с узником, но они ссылаются на свой закон по которому он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим. Это явная ссылка на Моисеево законодательство, а именно на предписание о казни богохульника. Но Пилат, услышав слово сочетание сын Божий, заходит внутрь поритории, где стоит Иисус, и задает ему вопрос: "Откуда ты? Это, конечно, не вопрос о галилейском происхождении Иисуса. Скорее это желание выпытать у Иисуса какую-то информацию о его учении, попытка понять, чем же он отличается от других. Иисус не отвечает, и Пилат напоминает ему о своей власти распять или отпустить Иисуса. Кажется, этот молчаливый узник начинает приводить его в раздражение необъяснимостью своего молчания и непонятностью своих ответов. И здесь Иисус прерывает молчание, но не потому, что боится римского префекта, а потому что ему есть что сказать о природе его власти. Ответ Иисуса содержит общее указание на природу земной власти. Он говорит о том, что она имеет божественную санкцию. Иисус представлен в Евангелии как лояльный гражданин своей страны, находящейся под римской оккупацией. Он не оспаривает римские законы, не оспаривает необходимость платить подать кесарю. В его учении нет никакого политического подтекста, никаких призывов к свержению власти римлян, установлению иного политического устройства. Впоследствии апостол Павел скажет: "Нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены" к противящейся власти, противятся божею установлению. В этих словах, адресованных христианам Рима, имеется в виду римская власть, но они, как и обращенные к римскому правителю слова Иисуса, имеют обобщающий характер. Власть сопряжена с ответственностью. И об этой ответственности Иисус напоминает Пилату в словах: "Более греха на том, кто предал меня тебе" пилат в конечном итоге является орудием божьей воли без которой иисус не оказался бы в его руках но он несет и часть ответственности за приговор в то же время основная доля ответственности лежит на тех кто был инициатором казни на первосвященниках и книжниках Пилат продолжает курсировать между приторией, где он допрашивает Иисуса, и внешним двором, где стоят иудеи, не пожелавшие войти внутрь, чтобы не оскверниться. В очередной раз он выходит к ним, но этот раз, оказывается, последним. Они находят такие аргументы, которым он не в силах противостоять. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: "Если отпустишь его, ты не друг кесарю"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 Пилат говорит им: "Царя ли вашего распну?" Первосвященники отвечали: "Нет у нас царя, кроме кесаря". Тогда наконец он предал его им на распятие. Иудеи делают три политических заявления с целью принудить Пилата к вынесению смертного приговора. Во-первых, они угрожают ему тем, что отказ от этого будет интерпретирован как недружественный акт по отношению к императору. Во-вторых, связывают претензии на царство с посягательством на императорскую власть. В-третьих, заверяют правителя в своей преданности императору. Евангелист показывает лицемерие и двуличность первосвященников и фарисеев. Совсем недавно на своем внутреннем совещании они выражали беспокойство по поводу возможного усиления присутствия римской власти в Иудее. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом теперь же они клянутся в верности римской власти фраза может быть переведена двояко Общепринятый вывод вывел вон Иисуса и сел на судилище однако глагол может означать как садиться так и сажать кого-нибудь соответственно возможен альтернативный вариант перевода вывел вон Иисуса и посадил на судилище Так понимал это место и философ. Насмехаясь над ним, посадили его на судилище и говорили: "Суди нас". К этому же пониманию склоняются некоторые современные комментаторы. Однако более убедительным представляется версия, отраженные в большинстве переводов Евангелия и комментариев к нему, как древних, так и современных. Пилат сел на судейское кресло, а Иисус был поставлен рядом. Последние реплики Пилата имеют, как и другие его слова в Евангелии от Иоанна, двойной смысл. По своей внешней форме они скорее всего являются продолжением издевательства над Иисусом, дальнейшим унижением его. Они отражают презрение Пилата к иудеям, который прослеживается на протяжении всего рассказа, начиная со слов: "Разве я иудей, твой народ и первосвященники предали тебя мне?" и кончая словами: "Се, царь ваш, царя ли вашего расп..." это не его народ и не его проблемы Вся эта история в конечном итоге ни что иное как какие-то внутренние разборки к которым он имеет лишь косвенное отношение но подобно тому как в высказываниях Иоанна Евангелист Иоанн увидел пророчество об искупительном значении смерти иисуса он видит скрытый смысл и в репликах пилата на глубинном богословском уровне иисус всегда был и остается царем даже в своем предельном унижении и истощании. Это царское достоинство Иисуса подтверждается словами Пилата, обращенными к иудеям. Оно будет также подтверждено надписью, которую Пилат прикажет прибить к кресту над головой распятого. Для евангелиста важно отметить место, день и час вынесения приговора. Ли Лифостратон, пятница перед Пасхой, час шестой. По современному счету, около полудня чем объясняется такая точность. Очевидно тем, что именно момент окончательного вынесения приговора Пилатом стал тем поворотным пунктом, после которого история суда над Иисусом уже невозможно было развернуть вспять.